Фасин хотел, чтобы они узнали столько, сколько знает он, или хотя бы столько, сколько, по его мнению, им следовало знать о его находке во время той давней экспедиции и о предмете их поисков в ходе экспедиции, которую предполагалось начать на следующий день. "Да", сказал он. "Я обменял несколько копий высокого разрешения с картин земных европейских экспрессионистов XX века на среди многого другого то, что в каталогах у них числилось трехязычным текстом эпической поэмы Эпохи перед третьим хаосом под названием Лотонклейдер. Это написанная для личного пользования, неопубликованная работа, принадлежащая перу некоего дожа Энигматиков или им заказанная. Текст был дважды зашифрован и сжат, но было известно, что он занимает три тома. Я получил три тома от Влсиера, вот только Это выяснилось года спустя, когда код был взломан желтиками. Мне дали не первый, второй и третий тома. Я получил первый том в трех экземплярах на трех разных языках. И к тому же текст не принадлежал Дожу энигматиков. Один из томов был написан на известном ранее, но непереводимом предцветовом языке времен сложения, когда делался перевод, этот том использовался как своего рода Розеттский камень. Трилингва, найденная в 1799 году в Египте, благодаря которой Шампольон расшифровал египетские иероглифы. Он дал ключ к решению множества других проблем и на какое-то время отвлек всех. Потом какой-то очкастый ученый Джелтик углядел в конце примечания, потерявшееся в приложениях. Оно было написано на грубом, но родственном жаргоне и несомненно добавлено позже, хотя и не Сообщало же оно Говоря кратко о том, что вся вещь была написана во время долгого перехода второго корабля, насельником-изгнанником поднотаревшим в предцветовом языке и что да, конечно, насельнический список существовал и у них, корабля или его экипажа, был ключ к этому списку, и он войдет во второй и третий тома поэмы. Находился он, конечно же, на корабле, а корабль направлялся в систему Затеки. Вот почему Желтики Как только сделали перевод, послали туда флот. А почему не сюда? На Носкерон, где они могли найти третий том, улыбаясь, спросил Пакс. А потому что шерифство не сообщило им, откуда взялась эта информация. Нам не сказали, было это случайно или намеренно. Джелтики могли догадаться, что источник находится в одном из центров исследований насельников, но полной уверенности у них не было. И потом они не знали в каком Возможно, они начали наводить справки, но при этом не хотели привлекать ничего внимания, чтобы никто не догадался о важности того, что оказалось у них. Не забывайте, эта информация неоднократно копировалась и лежала в хранилищах по всей цивилизованной галактике. Возможно, кто-то уже перевел и прочел основной текст, но упустил приложение, где содержалось это важнейшее примечание. Малейший намек на то, что там есть нечто, представляющее стратегический интерес, и все накинутся на эту книгу, начнут ее читать, и раз джелтики теряют свое преимущество, а потому они со всей поспешностью направились в систему затеки. — Знаешь, это все может оказаться надувательством, сказал фыркнув Гансрел. Он поправил на себе одежду и нахмурился. Я не сомневаюсь, Тут попахивает утонченным и издевательским юмором насельников. Это может оказаться обыкновенной шуткой. Если у тебя не хватило ума, то ты попался на эту удочку. Очень может быть, согласился Фасин. Но у нас есть приказ, и мы должны попытаться на тот случай, если это все же правда. Значит, мы ищем два остальных тома этой, как она точно называется? спросила полковник Хазаренс наилучший перевод, сказал Фасин, — это алгебраист. Там главным образом про математику, навигацию как метафору про долг, любовь, томление, честь, долгий путь домой и всякое такое. А этот долгий переход, что это? Или что это было? раздраженно спросил Гонсарел. Я о нем ничего не слышал. Возвращение домой из туманности, которую люди называли треугольной, сказал Фасин, улыбаясь одними губами. Ну что ж, сказал Гонсарел, снова нахмурившись. Мы не очень-то продвинулись вперед, да? А как, скажи мне, наблюдатель, так называем мы эту треугольную туманность сегодня? Мы ее называем Второй галактикой потерянных душ, главный наблюдатель. Путешествие это назвали долгим переходом, потому что продолжалось оно почти тридцать миллионов лет. Путешествие же к Туманности, вероятно, почти не заняло времени, потому что было осуществлено через межгалактическую червоточину. Координаты ее портала указаны среди прочих в насельническом списке. Херил Абсел, старший техник совместного комплекса на третьей ярости, вновь проверял ручным ультразвуковым прибором состояние правого борта гондола газолета и удовлетворенно улыбался при виде ровной линии на экране над его головой на телескопических опорах стоял один из челноков совместного комплекса приземистый крылатый аппарат с открытыми люками трюма. С одной стороны, сквозь прозрачный купол основного ангара была видна неизмеримая чернота, в которой время от времени вспыхивали длинные разряды молний, словно по алмазным струнам пробегал свет тусклого голубоватого солнца. Проверяешь, нет ли скрытых херлов спросил Фасин, прыжками приближаясь к челноку по полу из расплавленной породы. Абсел улыбнулся при звуке Фастинова голоса, но не отвел глаз от ручного экрана, пока не дошел до конца проверяемого шва, потом выключил прибор и повернулся к Фастину. Пока выявлены только допустимые отклонения, наблюдатель так. Скриты были почти стопроцентными мифическими существами, на которых насельники сваливали вину, если что-то шло наперекосяк. Новички в этой науке на самых первых порах усваивали идею о том, что именно скриты виноваты в многочисленных сбоях, которые, казалось, сопутствуют любому взаимодействию с насельниками или даже сближению с ними. Дело было или в этом, или в том, что свойственной насельникам небрежность в обращении с техникой и врожденное нежелание обеспечивать ее надежную работу оказывались заразны. Фасин похлопал по темному боку объемистого астроносова газолета. Это была его собственная машина, сконструированная под него и частично им самим. В длину она имела около пяти метров, четыре в ширину, считая наружные маневровые гондолы, и чуть менее двух в высоту. Ее ровные очертания нарушались лишь ломаными линиями различных манипуляторов и маневровых лопастей, несколькими выступающими датчиками и хвостовой силовой установкой, винты, которые в настоящее время были убраны. Фасин потер ладонь а хвостовой стабилизатор правого борта. Ну что, все проверено и готово, Херф?» Полностью, сказал Апсел. Он был чёрн как смоль, строен, но мускулист. Его лысый череп лоснился, а более чем почтенном возрасте Абсила Напоминали лишь несколько морщинок вокруг глаз. Приблизительно раз в год перед ежегодной эпиляцией он считал, что генная инженерия слишком агрессивна. У него на черепе вылезали белые волоски, что придавало его голове сходство с ощетинившимся звездным полем. А вы? Ну я тоже проверен и готов, сказал ему Фасин. У него только что закончилось последнее за день совещание со специалистами. Наблюдающими за текущим состоянием насельников их нелегкая задача состояла в том, чтобы быть в курсе происходящего среди полного и абсолютного хаоса, который представляло собой общество насельников, а в качестве дополнительной нагрузки отслеживать, где находится в любой данный момент главные насельнические структуры, институты и в особенности вызывающие интерес личности. Новости были неважные. Между второй зоной и поясом В назревала война, разрушалась по меньшей мере одна штормовая структура между второй зоной и поясом В, а где-то в другом месте возникали две новых. Движение же вилов в последнее время было особенно непредсказуемым, можно даже сказать капризным. Что до местонахождения чуала Валсиира, то его уже несколько веков никто не видел за насельниками всегда было трудно уследить. В прошлом исследователи пытались устанавливать на них маячки, чтобы можно было наблюдать за их перемещениями. Однако насельники считали это оскорбительным вторжением в свою личную жизнь и проявили удивительную способность обнаруживать и уничтожать подобные платформы, микрогазолёты и жучки, какими бы крохотными те ни были.